Но чтобы разъяснить причины этого настроения, мы должны начать рассказ наш издалека за двадцать два года назад. В тысяча восемьсот тридцать восьмом году, если не забыл еще читатель, княжну Анну Яклину Чичевинскую постигло несчастье, обыкновенно называемое в свете большим скандалом. Она родила дочь и испытала всю великую меру подлости того человека, которого беззаветно полюбила всей своей честной любовью. Нам приходится теперь отчасти напомнить читателю некоторые из обстоятельств, сопровождавших это печальное приключение. Неожиданный весть о родах дочери как громом поразила старую книжиню чеченинскую, нанеся беспощадный удар её фамильной гордости. Благодаря язычкам семейства Шипониных, и в особенности трём сестрицам, известным под именем трёх перезрелых граций, скандал необыкновенно быстро распространился в среде большого света. Старуха Чечевинская после сразившего её известия уже не видела более дочери. Она её прокляла, и не совсем таки законным образом лишила в наследстве даже и то и части, которая должна была бы достаться на ее долю из имения покойного отца. Ариапак не погрешимых суде Идиан. собравшейся у постели княгини Татьяны Львовны Шадурской, которая за несколько дней перед тем сама преждевременно и тайно ждала сына Ивана Верисова, безопелляционно решил общим своим приговором навеки подвергнуть остракизму опозорившую себя книжную Анну. Быть может, читатель помнит ещё Как встретила её Татьяна Львовна, эта великодушная Диана, когда несчастная мать, жаждав узнать судьбу своего подкинутого ребёнка и бесполезно обращаясь поэтому несколько раз с письмами к её мужу, своему любовнику, и даже к самой княгине, явилась наконец к ней лично, умоляя отдать ей дочь или по крайней мере сказать, где она находится. Сказать ей этого княгиня не могла, потому что и сама не знала. Дело помимо нее было устроено самим Шадурским с помощью знаменитой генеральши фон Шпильце. С проклятием и неисходным горем в душе, со слезами душившими грудь, вышла от нее княжна Анна, не ведая, куда пойдет теперь и что дальше станет с собой делать. В настоящее время читатель встречает ее уже в образе грязной, развратной чухи, а какими судьбами дошла она до этого образа? Мы расскажем несколько ниже. Теперь же нам необходимо напомнить, что после княгини Чечевинской единственным наследником её состояния, большей 2/3 которого было украдено горничной Наташей с литографским учеником Владиславом Бодлевским, остался молодой сын её, князь Николай. Покойница давно уже чувствовала к дочери полнейшее равнодушие, которое потом перешло у неё даже в род какой-то затаённой антипатии, возраставшей тем более, чем сильнее становилась к ней безграничная привязанность пьяницы отца. И чем сильнее было это тайное неприязненное чувство к дочери, тем горячее становилась её слепая любовь к сыну, с которым княгиня уехала в Петербург после разъезда с мужем, оставившим при себе дочку. В течение целых 8 лет, последовавших за этим разъездом, до самой смерти князя Якова, её привязанность к сыну росла и росла, так что, несмотря даже на мелкую и огромную скупость княгиня зачастую давала ему более или менее крупные куши сверх положенного содержания и смотрела сквозь пальцы на его поведение и образ жизни. Да, впрочем, иначе она и не могла смотреть на него. Всё, что не делал, что не говорил юный князёк, в её глазах было безукоризненно прекрасным, но сын далеко не платил матери той же монетой и чувствовал к ней полнейшее равнодушие. Впрочем, мальчишка был настолько хитёр, что всегда очень ловко умел подделаться к старухе, прикидываясь перед ней в высшей степени любящим и почтительным сыном. Княгиня вполне удовлетворялась этим, потому что вообще очень высоко ценила всякое внешнее проявление любви и почтительности к своей особе. Молодой князёк ещё с шестнадцатилетнего возраста успел завоевать себе некоторую долю самостоятельности, которая прежде всего проявилась в том, что он настоял у матери об удалении своего губернатора. Затем занял в её доме совершенно отдельную квартиру, завёл свой собственный отдельный штат прислуги, а потом и своих отдельных лошадей. Являлся к матери ежедневно в урочные часы с неизменным выражением своего почтения, а всё остальное время дня и ночи рыскал по городу, вращаясь в кругу добрых приятелей, содержанок и танцовщиц. Наедал и напивал в кредит по всем лучшим ресторанам и возвращался домой только затем, чтобы выспаться или переодеться. Вскоре, конечно, содержание из сверхштатных сумм, выдаваемых ему матерью, оказалось весьма недостаточным. Пришлось прибегать к займам, познакомиться с разными ростовщиками и ростовщицами и, будучи ещё несовершеннолетним, давать на себя векселя 100 наста. в счёт будущих благ от грядущего наследства желание скорейшей смерти скупой матери вскоре сделалось для него заветным хотя пока мист он и не решался ещё высказываться вслух впрочем выпрашивая У ростовщика в долг денег, и подписывая векселя, молодой князёк не упускал почти каждый раз удостоверить заимодавца, как бы для большего успокоения, что мать его очень слабо здоровьем, и едва ли протянет более года, а много двух. Неожиданная смерть её в первую минуту его поразила, а во вторую втайне весьма таки порадовала. В эпоху этой смерти ему было 18 лет. до полного совершеннолетия, с которым придёт неограниченное право на безотчётное пользование унаследованным состоянием, оставались ещё впереди три проклятые года. Но первое же разочарование последовало для князя непосредственно по возвращении с кладбища, когда он, запершись в комнате матери, вскрыл её заветную шкатулку, где оказалось в документах, билетах и наличных деньгах Только полтораста тысяч. Князек рассчитывал найти там гораздо больше, не подозревая, что двести сорок четыре тысячи благополучно украдены под руку княжны Анны горничную Наташей, а уличающая записка. За три часа до смерти проглочена горда самолюбивой старухой, не допустившей для света возможности сказать, что ее дочь, будучи развратной, вдобавок еще оказалась и воровкой. Из оставшихся полутора ста тысяч пятьдесят тысяч были положены на имя его, а сто принадлежали покойнице. По расчетам князя Николая этой ничтожной суммы за уплату некоторых долгов едва ли бы хватило ему года на три. Впрочем, он надеялся на опеку, которая, по его соображениям, в течение 3 лет не допустит до растраты состояния. Стало быть, заимодавцы должны будут ждать и в расчёте на будущие льготы не закрывать ему кредита. Зато по прошествии срока опеки долгов у него оказалось больше, чем на 200.000. С нервической дрожью холодного ужаса увидел князь подступающую нищету. Приходилось проститься навеки с прежней безлаберной, безшабашной, роскошной жизнью, со всеми приятелями, рысаками и танцовщицами, со всем этим комфортом, к которому так избалованно привык он. Расстаться со всем этим для князя было невозможно, немыслимо. Что станет он делать? Чем будет жить? Трудом Да к какому же труду он способен? Какое трудовое дело мог бы он взять на себя? Умный, но пустой мальчишка, как нельзя лучше понимал, что на этом пути ему нет никакого спасения, и что выбирать ему приходилось одно из двух: либо пулю в лоб, или петлю, либо же во что бы то ни стало каким-бы-то ни было способом жить прежней жизнью. Для того чтобы избрать первое средство, он был слишком ещё молод и слишком заманчиво ему жизнь улыбалась. Слишком много сулила она ему впереди радости и наслаждений. И так верил он в её улыбки и посулы, и так надеялся на них, и так ему жить хотелось, и так жадно любил он эти наслаждения. Князь избрал второе средство и немало не задумывался над дальнейшим путём, которым отныне предстояло ему идти для удовлетворения своей жизненной жажды и наслаждений. Воспитание и жизнь сделали его пустым. Природа дала ему ум довольно решительный, энергичный, самообладающий характер и значительную даровитость. Он почти не учась был отличным рисовальщиком и отличным музыкантом. Кроме того, отличался искусством смелого наездника, хорошего стрелка и ловкого фехтовальщика. Была у него и ещё одна специальность, заключавшаяся преимущественно в беглости и проворстве рук. Он изумлял своими фокусами с колодой карт. И за выучку этим фокусам в своё время переплатил довольно-таки денег разным профессорам магии, чревовещания и прочее. Но всё, чем так щедро наделила его природа, осталось в нём в своём первобытном, самородковом виде. Князь не приложил ни малейшего старания, чтобы развить наукой свои способности к музыке и живописи. Зато большие и неутомимые старания были приложены им к выиски келышедей. до да к владению пистолетом, рапирой и карточными фокусами. Жизневоспитание направили в весьма дурную сторону некоторые из его инстинктов. Поэтому тот князь и не задумался над средствами, когда печальные обстоятельства лицом к лицу поставили его с грозной проблемой быть или не быть. Для него все средства оказались хороши, лишь бы только великого жизнеленной цели. Ещё в годы своего несовершеннолетия попал сон в добрую переделку к некой компании шулеров петербургских и заплатил-таки ей свою далеко не посильную дань. Теперь же явился он прямо к главному воротиле этой достойной компании и предложил ему свои товарищеские услуги. Немедленно же была произведена достодолжная экзаменация над колодой карт. Это испытание привело в полный восторг главного воротилу. Он бросился на шею князю Чичевинскому, трижды облобызал его и компетентно выразил свое мнение, что если при заняться еще этим делом месяца с два, то новый член компании относительно совершенства и чистоты замысловатых вольтов достигнет полного идеала, не оставляя желать ничего уж лучшего.